Он ушел в свою комнату и долго стоял у кровати, бессмысленно смотря на распяленный на спинке стула пиджак. Фей! Фей! Милая беленькая сестренка! Еще три месяца назад она прислала семейную фотографию. Она, Джеймс и близнята. И Джеймс на этой фотографии такой веселый. У него большой, выпуклый такой хороший лоб. Значит, ему прожгло лоб насквозь электричеством, боже мой. Но ведь это, наверное, дьявольская боль. Пита передернула от одной мысли о такой боли. Он сел и стал медленно зашнуровывать ботинки. И почему на людей валится несчастье, и чаще всего на хороших людей? Джеймс хороший, и Фей тоже. Оба молодые, честные, любящие, а всякой сволочи везет. Бандит Том Сенджер ухлопал при грабежах больше полусотни людей и спокойно разъезжает в своем автомобиле по улицам на глазах полиции. Бывает ежедневно в доме у главного судьи и объявлен женихом его дочери. И никто его не трогает. За деньги врачи сделали ему пересадку кожи на кончиках всех пальцев с рук какого-то бедняка. И хотя все знают об этой операции, но Том Сенджер перестал быть Томом Сенджером, потому что оттиски его пальцев не сходятся с оттисками дахтилоскопического бюро. Говорят, он заплатил парню, который уступил ему свою кожу, 5000 долларов. Черт возьми, нет ли в сегодняшней газете объявления какого-нибудь бандита, предлагающего обменяться кожей? Пит охотно отдал бы сейчас за 5000 долларов кожу не только с пальцев, но и с седалища. Для спасения ФН не пожалел бы всей шкуры. Ну, вы, за шкуру рядового бортмеханика никто не даст и пяти долларов. Что же делать? — Узлобно спросил Пит. Если бы был жив отец... Ну, что вспоминать, старый отец не воскреснет. Пит выпустил из пальцев шнурки ботинка и задумчиво уставился на стену на большой портрет отца. При отце жилось иначе. Отец не был ни бандитом, ни автомобильным или нефтяным королем, но он был главным уполномоченным крупной фирмы и зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно и заботиться о детях. У Фей была учительница музыки, учительница немецкая, учительница французская. Учительница рисования. Фей проявляла большие дарования и в музыке, и в живописи. Отец мечтал, что Фей поедет учиться в Париж и забьет подеревского и Гогена. Пит десяти лет поступил в одну из лучших школ военного типа, возникших после Большой войны, именовавшихся громким титулом «Милитер Академия». Этого хотел отец. Он считал, что 20-й век будет веком беспрерывных войн, и военный конструктор никогда не останется без работы. Плата за учение в Милитера академии была высока, но отец отказывал себе во многом, чтобы Пит умел проектировать пушки, танки и субмарины. Но однажды все это благополучие развалилось в дребезги. Мать вызвали телеграммой на одну из маленьких станций Великого пути Сан-Франциско-Нью-Йорк, где потерпел крушение Трансокеанский экспресс, и по прибытии предъявили ей небольшой ящик, наполненный сырым мясом. Только приколотая к ящику табличка с нелепой надписью «Почтенный мистер Уильям Перси Митчелл» свидетельствовала, что страшная смесь ломаных костей и рваных мускулов представляет собой отца семейства Митчел. Когда отца похоронили, Митчеллы узнали, что дела его последнее время шли по наклону. Открылись долги, пришлось бросить большой дом и продать коттедж в Приморском курорте. Пита взяли из Милитер Академия, где его успели только выучить ружейным приемам, шагистики и верховой езде, элементарной алгебре и геометрии. К Фей перестали ходить учительницы, а через год она сама стала ходить по соседям, обучать девчонок бренчать на пианино песенки, вроде «Если б Господь дал мне крылышки, я была бы красивой птичкой». Фей хотела поступить в джаз, потому что там хорошо платили, но мать Гневного спротивилась этому. Она считала, что джаз — это нечто сродни Содому и Гомори, и девушки с порядочным именем нельзя служить в таком страшном приюте порока. По счастью, Фэй недолго пришлось шататься по урокам. Спустя два года она встретила в доме одной из учениц, Джеймса, приехавшего в отпуск, и без замедления отдала ему свое сердце. Пит пять лет прокоптел маленьким клерком в банке и, отказывая себя во всем дьявольски, скреб гроши, пока не скопил достаточно, чтобы заплатить за год обучения в летной школе. Но пять лет в темном углу банка над расчетными книгами сыграли с ним плохую шутку. У него ослабело зрение, и в летную школу он не попал. Но расстаться с авиацией совсем ему не хотелось. Летное дело развивалось с каждым годом, в то время как остальные профессии неизменно чахли. И Питт, с горечью плюнув на пилотаж, пошел в школу бортмехаников. Когда он вышел из нее, ему стукнуло 22 года. У него, как и у всего его поколения, не было ничего позади и никаких перспектив в будущем. Он быстро нашел работу, его ценили, он был аккуратен, невзыскателен, терпелив, никогда ни от чего не отказывался. Первый год он работал на линии Аляска-Канада, он нарочно пошел на эту отдаленную линию, куда неохотно шли и летчики, и бортмеханики, которых пугала дикость страны и холод. Но на этой линии можно было быстрее выдвинуться и приобрести хороший опыт. Север понравился ему. Белая тишина, сосредоточенное молчание суровой природы, неоскверненные человеком леса, были сродни его спокойному и молчаливому нраву. Даже в снежных метелях, затмевавших небо и землю и крутивших, как пушинку, самолет, он находил свою прелесть. Но через год он перешел в Сан-Франциско. Старела мать, у Фэй не было свободного угла для нее, да и мать предпочитала не обременять Джемса. Нужно было устроить ей спокойную старость. Пит нашел квартирку в три комнаты вблизи аэродрома и поселился со старухой. Он был доволен судьбой. У него не было никаких требований к жизни, никаких мечтаний. Он был тих, белобрыз, некрасив. Не любил петь, не ухаживал за девушками. Это только отняло бы у него время и деньги. Бескорыстно девушки любили только развязных, самоуверенных красавчиков в костюмах с модной картинки, с твердыми подбородками и томным взглядом Рудольфа Валентина. Шевыряться же деньгами, чтобы привлечь их благосклонность, пить не мог и не хотел. Он несколько побаивался жизни. Выбитый однажды исхли смертью отца и семейной катастрофой, он со страхом наблюдал, как все разваливалось вокруг. Особенно это стало заметно с 1930 -го года. В Америке все катилось под подгору. Летела валюта, лопались и трещали банки, банкротились предприятия, которые, казалось, нельзя было подорвать взрывом всего запаса динамита, имевшегося в мире. Какая-то необъяснимая сила, ничего не разъясняющим названием кризис валила самые крупные репутации и самые мощные капиталы, как детские кегли. По газетам Пит знал, что эта страшная сила бушует и озорничает во всем мире. Газеты писали, что во всей этой непонятной карусели бед виноваты русские большевики. Пит не мог этого понять. Он знал еще и из школьных уроков, что Россия это второстепенная, почти дикая страна которая после войны и революции окончательно превратилась в разрушенную пустыню, совершенно заброшенную со счетов большой политики мира. Правда, левые газеты писали, что Россия начинает оправляться, что у нее хорошо вооруженная многочисленная армия, называющаяся «Красной», что в ней возрождаются фабрики и заводы, и даже по замыслу русского правительства большевики надеются в одно десятилетие догнать и перегнать Америку, Это было настолько смешно, что эмористические журналы долгое время жили карикатурами и остротами о России, догоняющей Америку. Но старания России создать свою промышленность никак не объясняли Питу сокрушительного тайфуна разорения и обнищания, крутившего Америку. Русские сидели у себя, никуда не совались, не посылали армии и флота и, видимо, были глубоко равнодушны ко всему остальному миру. Они верили в своего президента Ленина и делали свою собственную жизнь по его учению, не путаясь в жизнь других. Учение Ленина казалось Питу чем-то вроде доктрины Монро или 14 пунктов президента Вильсона. Пит даже заинтересовался этим учением, думая, что в нем можно найти объяснение катастрофам, обрушившимся на новый свет. Однажды, возвращаясь с аэродрома, Он увидел в окне книжного магазина на окраине красный калинкоровый томик с надписью «Избранные сочинения Ленина». Он зашел и с некоторой робостью купил книгу. Но чтение разочаровало его. Он понимал только отдельные места, все остальное было необычайно сложно, трудно, переполнено незнакомыми Питу терминами и социальными формулировками, и не имело никакого, как показалось, отношения к Америке и американским несчастьям. Из прочитанного Пит понял только, что президент Ленин был очень умный человек, знавший кучу таких вещей, о которых ни Пит, ни его знакомые не имели никакого представления. Он поставил книжку на полку, но имя Ленина осталось в его сознании окруженным инстинктивным уважением к учености президента. То же, что делалось в России, помимо постройки фабрик и заводов, не нравилось Питу. Отмена собственности казалась ему совершенным абсурдом, но особенно поражала его отмена религии. Он не был религиозен. Он состоял одно время в христианском союзе молодежи, но ежедневное монотонное пение гимнов на собраниях надоело ему, и он покинул союз без сожаления. Но в конце концов у каждого человека и у каждого народа должна быть какая-то религия. Не нравится одна, ее можно заменить другой, но жить вовсе без религии... Это хуже, чем у дикарей-язычников, которые, ходим в деревянных чурбанов, верят. Очевидно, в России действительно творится что-то странное. Пит, вы заснули? Кофе совершенно остыл. Пит очнулся от оклика матери. Он сидел на постели, и ботинки его были до сих пор не зашнурованы. Он стремительно закончил эту работу, завязал галстук, надел пиджак и вышел в столовую. «Ну, вы придумали что-нибудь, ма?» — спросил он, принимая из материнской руки чашку. «Нет, Пит, а вы?» «Вот и я ничего. Это очень трудно, ма. Бедная Фей, что же она будет делать? Но вы обязательно думайте, ма, и я тоже буду думать. Счастливые мысли всегда приходят неожиданно. Я сейчас пойду на аэродром, ма». «Но вы забыли, что сегодня воскресенье, Пит», — сказала ма. «Я знаю, но я пойду в кафе, ма. Мне лучше думать среди шума. Я могу что-нибудь придумать по дороге. Наконец, я могу найти потерянный бумажник с тысячей долларов или вытащить из-под автомобиля девочку Вандербильта». Пит скорбно рассмеялся собственной шутке. «И потом, ма, в кафе. Я не буду так одинок». Он действительно был одинок. Одиночество, как верный друг, сопровождало его и его поколение. Иногда от этого становилось тяжело. И немногими местами, где он чувствовал себя членом человеческого общества, были кафе-механиков на аэродроме и общественные уборные, где людей объединяет общность цели. Пит толкнул дверь. Из тизы муте табачного дыма сквозь стук ножей тарелки, навстречу ему рванулись раскаты хохота. Он осмотрелся. Кафе, как всегда, по воскресеньям было полно. У задней стенки возле двери в бильярдную скопилась группа механиков. Оттуда несся непрекращающийся хохот. Пит повесил пальто и шляпу на вешалку и пошел между столиками прямо к смеющимся. Если люди так хохочут, значит, есть что-то веселое. Пит чувствовал настоятельную потребность развлечься. У него было слишком смутно на сердце после утреннего происшествия. «Что тут за веселье?» — спросил он, тискиваясь в толпу. Красивый белозубый механик Фипс, один из тех красавчиков которые всегда ходят в новеньких с иголочки костюмах, курят поддельные гаваны и волочатся за девушками, а Скаля смехом вскричал «Конкурс продолжается! Прибыл новый соискатель!» «Торопитесь, пока не поздно!» «Какой конкурс?» — сумрачно спросил Пит. Пока он не видел ничего веселого. «Здесь происходит конкурс на звание дурака», — пояснил Фипс с развязным смешком. И все вокруг опять засмеялись. «West Airways Company ищет дурака. Прошу ознакомиться с условиями». Фипс сделал широкий жест в сторону стены, — И тут Питу бросился в глаза листок бумаги с напечатанным на машинке текстом. Он продрался к листку, энергично работая локтями. «Новый соискатель проявляет энергию», — тоном аукциониста, — возгласил Фипс. Пит вплотную приблизился к листку. В углу было темновато. «West Airways Company», — прочел он, — «вызывает двух бортмехаников, знакомых с Северной воздушной службой». Для участия в арктическом полете русских летчиков по спасению экипажа судна комодор Беринг». Полет предполагается через Аляску в арктический бассейн к 83 градусу северной широты. Требуется знакомство с моторами «Флетчер», желающим обращаться в отель «Пасифик» номер 118 к начальнику русской эскадрильи Командору Мачалову» в любое время дня и ночи. Дирекция Уэст Эйрвейс company «Что ж тут смешного?» — недоуменно спросил Пит. Его вопрос потонул в новом взрыве хохота. «Конкурс, кажется, заканчивается», — завопил Фипс, в восторге тряся Пита за плечо. «Достойным кандидатом признается механик Митчелл, блондин 26 лет». «Оставьте в покое мое плечо», — сказал Пит, освобождаясь резким поворотом. «Я спрашиваю, что здесь смешного?» «Вы что, хлебнули с утра?» — складывался Фип. «Но ведь только круглый идиот может рискнуть лететь в это время года в Арктику, да еще с русскими. Это сумасшедшие люди!» «Впрочем, если у вас нет ни папы, ни мамы, ни детишек, ни мягкой девочки, с которой приятно поспать, и в черепушке отсутствия мозгов, вы можете отправиться к командору Мочалову». Ну, «Воображаю этого командора. Вероятно, весь зарос шерстью» и очищает ноздри пальцами. Ну, вы преувеличиваете, Фипс, не смело сказал кто-то из группы. Я понимаю, что лететь сейчас в Полярное море могут только сумасшедшие, но насчет русских летчиков это неправда. Они неплохие ребята. Я видел русского летчика, мистера Громоу. Это вполне респектабельный человек и отличный пилот. Он брился каждый день. Другой мне о нем рассказывали знакомые, командор Слайпни, совсем герой. Он привез в Америку на своем самолете тела разбившихся в Арктике Эльсона и Борлунда. Он нашел их в снегу и во льду. Сказки! Фипс презрительно повел плечом и скривился. Этот командор Слайпни не садился на самолет до Берингова пролива. Он искал Бена Эльсона на санях, запряженных оленями. Ему пришлось сесть за рули только в Лени. Туда прилетели Йонг и Гильем. Ему волей-неволей пришлось доказывать, что он летчик, иначе был бы скандал. Он перелетел только пролив до Теллора, и Йонг и Гильем, летевшие с ним, видели, что самолет у него качается, как пьяная баба. А обратно из Америки он поехал пароходом, потому что не мог лететь. Мне говорил сам Йонг. Пит вдруг побледнел и надвинулся на Фипса. Вышло это у него совершенно непроизвольно, он даже не подумал, что будет делать сейчас и что будет говорить. Вы паршивый лгун, заткните, ваше грязное хайло. Йонг не мог говорить вам ничего подобного, Йонг честный человек и хороший летчик. Я летал с ним на севере, и мне он говорил, что если есть человек, который достоин уважения, так это русский командор Слайпни. Он начал говорить тихо, но в концу разволновался и закричал. Механики затихли, ожидая развития истории. «Вы, кажется, сказали, что я лгу?» Фипс прищурился. «Да, я сказал, что вы лжете! Вы вообще про хвост!» Закричал Пит, уже не владея собой. Он сам не понимал, что привело его в такое бешеное состояние. Русские были ему совершенно безразличны. Он никогда не видел ни одного русского с того берега и не испытывал желания видеть. Ему приходилось встречать на Аляске людей, говоривших на этом странном языке. Потомки русских колонистов, они, за исключением знания чужих слов, были такими же американцами, как он сам, неверия в способности русских летчиков, никак не задевала его лично. Он не решался сознаться себе, что причиной его внезапного гнева была ненависть одиночества, ненависть его поколения, миллионов Митчелов, к таким вот развязным красавчикам. Для них сказано, И хорошие костюмы, и лучшие девушки, и уверенные манеры, и неотразимая наглость победителей. Они лгут и им верят. Они делают подлости на каждом шагу. Их считают образцами благородства. Им не прожигает лба электрическим током. Хорошо. пит сейчас покажет ему, что такое взбунтовавшийся Митчелл. «Может быть, вы, сэр, подумаете и решите, что вы сказали глупость?» Фипс явно издевался. Снимайте пиджак. Иначе я измолочу вам морду и пропадет ваш костюм, ответил Пит, быстрым движением срывая свой пиджак. Идите в бильярдную, предложил тот из механиков. Здесь мало места для хорошей драки. Отлично, я буду бить его везде. Пит двинулся в бильярдную. Там Фипс тоже снял пиджак. Он покраснел, и сладкая красивость сошла с его лица, она стала не звериным. Им очистили место. «Начинайте», — предложил Пит, становясь в позицию, и тут же получил оглушительный удар в скулу, от которого все завертелось у него в голове. «Хороший удар», — услыхал он чье-то одобрение. Тогда он бросился вперед с яростью первобытного человека, защищающего свою жизнь. Он бил изо всех сил, как никогда в жизни. Он получал ответные удары, но уже не чувствовал их. Внезапно все стихло вокруг, как будто исчезли люди и провалилось здание. Только звонкий писк стоял у него в ушах. Красноватый мутный туман, застилавший ему зрение, медленно растаял, и он вновь увидел себя и окружающих. У стены он заметил трех людей, нагнувшихся над чем-то. Длинные ноги в серых брюках неподвижно вытянулись на полу. Кто-то поддержал Пита под локоть. Ну и били же вы его, сказал восхищенный голос. Мне думается, что без доктора он не встанет. Пит, шатаясь, подошел к тем трему стены, заглянул через их плечи. В глаза ему бросилась посинелая вздутая маска, не похожая на человеческое лицо. Один глаз сплошь запух, другой стоял в орбите тусклый и неподвижный, из разбитых губ текла кровь. Пит содрогнулся всем телом. Тяжелая тошнота подступила к горлу. Тот же неизвестный провел его в уборную. Над умывальником висело тусклое, засиженное мухами зеркало. Пит не узнал себя. Левая скула залилась багровым пятном. Весь низ лица был замазан кровью, текшей из носа. Пятна крови были на воротничке, на рубашке. Однако и он вас здорово разделал, продолжал тот же удовлетворенный голос. И только теперь Пит обратил внимание на его обладателя и узнал его. Это был механик Девиль, один из самых тихих и незаметных людей в их обществе. Умойтесь, Митчелл», — сказал Девиль, и потом пойдем выпьем виски. После такой передряги обязательно нужно дернуть стаканчик, иначе ослабеешь. Пит осторожно обмыл лицо. И без того непрезентабельный нос картошечка походил теперь на большую, хорошо разваренную картофелину. «Ужасно!» — произнес он и сам удивился своему гнусавому, как будто чужому голосу. «Не беда, раз на ногах!» — утешил Дивиль неожиданно сжав руку Питу добавил. «Тому в 10 десятеро хуже. Говорят, вы сломали ему ключицу, ему придется поваляться месяц. Но это по делам. Он давно напрашивался на хороший мордобой». Пойдем. Пит послушно дал увести себя к столику и послушно выпил предложенный стакан виски. Сразу по телу брызнуло тепло, и унялась непрекращавшаяся до того противная дрожь нижней челюсти. «Теперь посидите спокойно», — сказал Деви, — «закройте глаза и думайте о чем-нибудь. Тогда все пройдет. Я знаю, я был ассистентом у боксеров». Пит покорно закрыл глаза и откинулся на спинку стула, распустив тело. Тепло от виски проникало все глубже, разливалось в каждой жилке, и он почувствовал вдруг состояние волшебного покоя и счастья. Такое состояние бывало у него на севере, когда в свободное время он уходил в лес и в глуши среди синих сугробов нетронутого снега садился на сваленный ствол помечтать. Кругом лежала хрустальная тишина, в ветках чирикала зимняя печушка, и изредка шорохом сваливались ветвей пушистые снежные хлопья. Пит сидел, слушая лесные шорохи, и мечтал. Чаще всего он мечтал о какой-то счастливой земле. Он не знал, где она находится и как называется, но верил, что где-то в мире должна же быть большая, теплая, Солнечная земля, на которой всем людям живется беззаботно, радостно и ясно. Не может быть, чтобы такой земли совсем не существовало. Без нее мир терял всякий смысл, а жизнь не имела цели. И когда Пит вспомнил об этих своих мечтах в лесной тишине, его вдруг властно потянуло опять на север, в белое молчание снегов, в безлюдье. На севере он был счастливее, чем здесь, в безалаберном грохоте Сан-Франциско, где он чувствовал себя пушинкой из детской сказки, пушинкой, за которой гоняются черти. И еще неосознанная мысль начала настойчиво проталкиваться в его растревоженное сознание. «О чем вы думаете, Митчел?» — услыхал он тихий и дружелюбный вопрос Девиля. «О севере, Девиль!» — ответ вырвался неожиданно. — Да, — сказал Девиль, — вот это странно, ведь я тоже думаю об этом. Это объявление засело у меня в голове. Пит открыл глаза и сел прямо. — Какое объявление? — Он совершенно забыл об объявлении дирекции, о том самом объявлении, которое привело его к бою с Фипсом. — Ну, это насчет полета с русскими. Что вы об этом думаете? Пит уставился на собеседника. Это было совершенно неожиданно. Он ни одну секунду не думал отзываться на это объявление. Он изуродовал Фипса за подлое вранье о командоре Слайпни, но ему в голову не приходило лететь с русскими летчиками. Фипс врал о качествах пилота. Но Фипс был прав, что в такое паскудное время, как начало весны, лететь в Арктику могли только люди, которым надоела жизнь, и претили тривиальные способы самоубийства. Умирать же Питу совсем не хотелось, тем более сегодня. Нужно было жить, чтобы придумать, как помочь сестре и где достать денег. «Я совершенно не думал об объявлении», — сказал он довольно равнодушно. «К чему вам это пришло в голову?» Девиль придвинулся ближе. «Слушайте, Митчел, я хочу вам предложить сделать это дело вместе со мной. Я видел вас и в работе, и на отдыхе. Мне кажется, что вы спокойный парень с выдержкой и характером. Вы честный человек, Митчелл. В этом я убедился сегодня. Вы не кум русскому командору. Но вы не стерпели, когда всякая скотина клевещет на хорошего летчика. Что бы вы подумали о предложении поехать вместе со мной сейчас к русскому? Это не решает вопроса о вашем согласии лететь. Вы можете отказаться. Но мне нравится эта авантюра. В них есть что-то свежее. И помимо того, русские вообще не жалеют денег, они платят, как цари. Питт несколько секунд молчал. Ему не приходила в голову денежная сторона вопроса. А в самом деле, возможно, что Девиль прав. Он слыхал, что русские приглашали в свою страну инженеров и мастеров обучать обращению с машинами. И слыхал, что этим инженерам платили много и щедро. Может быть, здесь решение этого неразрешимого вопроса над которым он и мать утром безнадежно ломали голову. Вы уверены, что они хорошо заплатят? Убежден, ведь дело экстренное. Они не могут ждать и торговаться, им дороже час, чем тысячи долларов. Так как? Проедемся?